отдавала приказания на следующий день и ложилась спать. Базарову не нравилась эта размеренная, несколько торжественная правильность ежедневной жизни. «Как по рельсам качешься», — уверял он. Леврейные лакеи, чинные дворецкие, оскорбляли его демократическое чувство. Он находил, что уж если на то пошло, так обедать следовало бы по-английски, во фраках и белых галстухах. Он однажды объяснился об этом с Анной Сергеевной.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 Но не ври, — перебил его Базаров. — В город тебя разве здесь дорога? Тимофеич помялся и ничего не отвечал. — Отец здоров. — Слава богу. — И мать? — И Арина Властин. — Слава тебе, господи. — Ждут меня, небось. Старичок склонил на бок свою крошечную головку. — Евгений Васильевич, как не ждать-то-с? Верите ли богу, сердце изнело на родителей, на ваших глядючих. — Ну, хорошо, хорошо. Не расписывай.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 и в особенности этих «новых оголченных», как она их называла. В парадных комнатах она только дулась, зато у себя перед своей горничной. Она раздражалась иногда такой убранью, что чепец прыгал у ней на голове вместе с накладкой. Наденцова все это знала. — Как же это вы ехать собираетесь? — начала она. — А обещания ваши? — Базаров встрепенулся. «Какое -с — Вы забыли? — Вы хотели дать мне несколько уроков химии.